Глава десятая. Да, дорогой, я тебя слушаю. «Привет, мам!» — шепчет Дениска. Лежит у дивана, на котором задремал Саша, и что-то рисует цветными карандашами. «Тссс!» — прикладываю пальчик к губам. Папа спит. На цыпочках прокрадываюсь к сыну, перешагивая кирпичики лего, сажусь рядом. «Что рисуешь?» Наревелась я в кабинете юристки всласть. Её якобы успокаивающая настойка сняла с меня зажим, и я выпустила из себя поток слёз и отчаяния, на которые Лидия Ивановна молча вздыхала. «Вот», — Дениска садится и вручает мне рисунок, — «это мы. Вот папа, вот я, вот ты, а это ба и деда». Очаровательный рисунок, яркий и тёплый. Руки и ноги у нас, конечно, разной длины и толщины, но улыбки у всех до ушей. А ещё у меня очень модная прическа, которая напоминает гнездо. По сердцу пробегает трещина печали. «Красиво», — шёпотом отвечаю я, приобняв Дениску и целую его в спутанный висок. «Художником будешь». «Я ещё не дорисовал», — вытягивает рисунок и вновь ложится на живот. «Мы тебе с папой ужин приготовили. Мы уже покушали». «Вот те раз. Ужин?» Оглядываюсь на Сашу, который сладенько посапывает, сложив одну руку на груди, а другую — на животе. Нарастает жгучее желание встать и кулаком в лицо, а после придушить подушкой. «Папа устал», — едва слышно отзывается Дениска. «Мы долго гуляли сегодня». «Тебе понравилось?» — поглаживаю сына по спине. «Да, я хотел белку поймать, но не получилось». Откладывает желтый карандаш и берет коричневый. «Но...» Я ее все равно нарисую. Сижу еще несколько минут, наблюдая, как Денис рисует огромную белку рядом с дедушкой, и бесшумно поднимаюсь на ноги. Саша ворчит, елозит затылком по подушке и сонно вздыхает. На кухне нахожу кастрюльку с пюре, сковородку с котлетками и тарелку с огурцами, нарезанными на тонкие брусочки. Неожиданно. Мне было бы приятно, например, пару дней назад, но сейчас мне тошно. Забота Саши лживая, но я всё равно голодная, поэтому накладываю пюре и пару котлет. «Привет, моя бизнес-леди!» Замираю. Саша обнимает меня со спины и нежно целует в шею. От прикосновения его тёплых губ по позвоночнику бежит искра. «Я всё ждал, что ты меня расколдуешь поцелуем от вечного сна!» Хрипло шепчет на ухо и поддевает мочку губой. Разворачиваюсь к Саше и вручаю ему лопаточку. «Держи». Саша недоуменно моргает, стискивает лопаточку, а я сажусь за стол. Сумасшедший день. Разламываю сочную котлетку вилкой и поднимаю взгляд на Сашу, который так и стоит, с лопаткой в руке. «У Машки...» «Опять Машка?» Саша хмурится. «Да». С улыбкой киваю и округляю глаза. «Там такие страсти, Саша!» «Ну, прям сериал снимай». «Ева». «Она сегодня на обеде при мне...» Поддаюсь к Саше с шепотом. «В каком-то приложении выбрала случайного мужика и побежала на свиданку. Представляешь? Буквально на час. Даже не опоздала на работу». «Что?» стискивают лопаточку, и его глаза вспыхивают ревностью. «Вот так». Отправляю котлетку в рот и жую. Запиваю чаем и со смехом продолжаю. Говорит, раз муж мой бегает налево, то и я правы имею. Всегда, говорит, хотела попробовать горячего восточного самца. Лицо Саши бледнеет, верхняя губа дёргается, и мне кажется, что он сейчас лопаточкой разнесёт весь дом. Ева глухо порыкивает и ноздри раздувает. «Да, дорогой». Облизываю вилку от развода в пюре, глядя в его глаза. «Я тебя слушаю».